Глава 9. Деньги и чувства. Куда вложить душу? Деньги и чувства всегда рядом. Из нашего разговора о других валютах становится понятно, что мы сплошь и рядом меняем деньги на чувства. И речь, конечно, не о прямом сознательном обмене, Деньги приносят благодающие радости и позволяют удовлетворить любопытство. Деньги страхуют нас, то есть снижают нашу тревогу, страх по поводу будущего. Например, когда-то существовала пословица «здоровье не купишь». В наш век, когда медицина обнаруживает все большую власть, очевидно, что и здоровье, и долголетие во многом определяются объемом вложенных средств. Чувство печали, горя, утраты, на первый взгляд, выглядят не подвластным деньгам. Но даже это не вполне так. Иначе не существовало бы компенсации морального ущерба. Невозможно купить любовь и отношения. Но возможно, например, спасти брак, вложив средства в семейную терапию. Бесплодные пары часто могут завести детей, пройдя дорогостоящие процедуры и так далее. Иными словами, деньги тесно переплетены с нашими ценностями, по поводу которых мы испытываем чувства. Кроме того, для многих деньги являются источником эмоций сами по себе, предпринимателя или инвестора деньги драйвят. Есть люди, одержимые деньгами как таковыми, зависимые от них. Еще больше тех, кто непосредственно привязывает к суммам свое ощущение благополучия. Деньги являются и социальным капиталом, он стоит столько-то. Таким образом, рассуждая о близости денег и эмоций, нам приходится не столько искать связи, ибо они очевидны, сколько расплетать и распутывать их. Возникает страшный вопрос, а существуют ли вообще чувства, которые нельзя купить за деньги? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к понятию, о котором я упоминал в главах 3 и 8, экономике бескорыстия, имеющей дело с другими валютами, в число которых входят чувства. Эта экономика распространена так же широко, как и обычная, просто никто не называет ее экономикой, так как обмен чувствами не принято сравнивать с движением материальных ресурсов. Тем не менее, каждый может вспомнить примеры сделок, в которых люди ко взаимному удовлетворению обмениваются эмоциями или обменивают эмоции на поддержку. Но даже если эта поддержка выражена в деньгах, никаких точных подсчетов при этом не ведется. Жертвуя деньги, мы не можем сказать, что нам жаль детей на 500 рублей, но не на тысячу. Мы просто даем столько, сколько можем и хотим. Когда покупаем ребенку велосипед или проводим с ним выходные, мы просто выражаем свои чувства к нему, не подсчитывая трату ресурсов. Антрополог Дэвид Гребер считает, что такого рода обмен более характерен для людей, чем мы привыкли думать. В своей книге Долг первые пять тысяч лет истории, Гребер пишет, что изначально люди не пытались сделать обмен эквивалентным. Они жили по принципу «сделай для всех то, что можешь и возьми ресурсов столько, сколько тебе нужно». Деятельность небольшого коллектива, такого как семья или несколько человек, собравшихся вместе для какого-то проекта, расчистка участка, поиски выхода из леса, придумывание компьютерной игры, устроена именно так. Есть общественная польза, в которую каждый вносит посильный вклад, и ограниченные ресурсы, за которые никто не дерется. Точно так же устроена дружба. Тем не менее, иногда в ситуации с другими валютами, именно из-за того, что их трудно взвесить и подсчитать, мы начинаем чувствовать, что отдали слишком много, а получили слишком мало. Это и есть та серая зона, в которой экономика бескорыстия, экономика дружбы, экономика чувств смыкается с просто экономикой, в которой ресурсы ограничены, а потребности — безграничны. Вот об этой серой зоне и поговорим в последней главе этой аудиокниги. Ненасытная тревога. Одна из самых популярных денежных эмоций — это тревога по поводу денег. Она почти не зависит от содержимого кошелька и банковского счета. Тревога может становиться сильнее, когда мы теряем деньги или происходит что-то, могущее потенциально угрожать нашим доходам, и или сбережением — болезнь, потеря работы, кризис, плохие новости о банках и так далее. Но некоторых она не отпускает и в стабильное время. Что же это за чувство такое, почему на рынке эмоционального обмена у него такой ненасытный курс? Вспомним главу седьмую, в которой мы говорили о неопределенности и контроле. Дело в том, что неопределенность присутствует всегда. Она является реальной не только тогда, когда происходит нечто нежелательное. Возможность негативного сценария всегда маячит на ментальном горизонте, а его потенциальная стоимость остается неизвестной. Требуется осознанность, чтобы отделить необходимый уровень контроля от излишнего. Спросите себя, о чем я тревожусь, когда тревожусь о деньгах? Что я не смогу делать, если мои доходы или сбережения уменьшатся? Какие негативные сценарии есть у меня в голове? А какие убеждения всплывают по этому поводу? Моя клиентка только что развелась, и у нее трое детей-школьников. Сбережения есть, но они слишком большие. Это риски. А вот и возможности. Моя клиентка — профессионал с именем. Ее оценят на работе, а в случае каких-либо случайностей ей будет нетрудно устроиться на новое место. Уникальные компетенции, известность в своей среде. Я прошу клиентку посчитать, сколько денег им нужно в месяц. Выясняется, что текущая зарплата клиентки превышает эту сумму на 10%. Таким образом, им не просто хватит денег, они смогут еще и откладывать. Задаю другой вопрос. Сколько денег вы бы хотели получить прямо сейчас, чтобы обрести спокойствие? Клиентка выдает сумму и поясняет, что эта сумма необходима, чтобы прожить всем вместе до совершеннолетия младшего ребенка, если она прямо сейчас вообще перестанет работать. Выясняется, что квартира, в которой они сейчас живут, стоит ровно вдвое больше. Я спрашиваю, на чем основана оговорка об уходе с работы? Клиентка задумывается. Ответ приходит не сразу и оказывается совсем не о деньгах. Она тревожится, что ей придется работать больше. Она не сможет посвятить достаточно времени старшему сыну-подростку, и тот покатится по наклонной. Если же работы будет мало, это также угрожает будущему ее детей. Постепенно всплывают бессознательные убеждения о деньгах. Женщина не может прокормить большую семью одна, многодетные семьи, бедные и проблемные. Невозможно одновременно работать и давать детям необходимое внимание. Спрашиваю, действительно ли старший сын так неразумен, что до сих пор нуждается в постоянном руководстве? Нет, ему 16, и он самостоятельный, практичный интеллектуал. Так постепенно мы распутываем клубок, отделяя деньги от тревоги. Другой мой клиент жил весьма скромно, экономил на всем и не мог остановиться, откладывая сбережения. Он накопил столько, что прямо сейчас мог бы выйти на пенсию, и ему хватило бы до 127 лет. Столько не живут. После довольно долгой работы по распутыванию чувств мы вышли на историю с отцом, который в 1990-х годах заболел раком. Семья вынуждена была продать все, что у них было, но заболевание прогрессировало, и в конце концов отец умер. Они же остались в нищете. Если бы у нас было больше денег, мы бы смогли его спасти. Это бессознательное убеждение и заставляло моего клиента копить деньги, отказывая себе в самом необходимом. Тревожаясь о деньгах, мы чаще всего думаем о таких вещах, как наше собственное здоровье, здоровье и образование детей. обеспеченная старость, риски, связанные с политическими и экономическими кризисами, проблемы, отсутствия собственной недвижимости. Здесь сходится высокая степень неопределенности и высокая ценность, значимость этих вещей для нашей жизни. Неудивительно, что в этих зонах и возникает особенно высокое напряжение. Нам никогда не удастся купить всю тревогу. Но если мы осознаем, что именно беспокоит нас в нашем будущем, какие картинки мы рисуем, нам станет проще. Деньги как зависимость. Случается, что деньги становятся для человека идеей фикс. Бессознательное убеждение «денег всегда мало» приводит таких людей к тому, что они измеряют ими вообще все и все отсчитывают от них. Часто это тип человека по природе агрессивного. Деньги становятся для него и самореализацией, и заменой зрелых отношений с людьми. Любви, дружбы. Именно о таких людях часто говорят, что они продали бы и родную мать, если бы нашли покупателей. Корни такой одержимости деньгами часто лежат в тяжелой личной истории. Мой клиент Петр, успешный человек, был именно таким. Он вышел из нищей семьи, в детстве жил в бараке в маленьком северном городе. Петр обладал цепким практическим умом, рвался к достижениям и достиг в жизни немалых высот. Но его жажда денег была подобна бездонной бочке, в которую нужно было непрерывно что-то бросать. Любое замедление потока доходов едва ли не сводило Петра с ума. Он был непрерывно занят зарабатыванием новых и новых денег, поиском бизнес-активностей, захватыванием новых территорий. Ему нужно было чувствовать мощный рычаг денег в его руке, Но удовлетворения Пётр не чувствовал никогда. У него, как бы, не было будущего. Деньгами он компенсировал свою внутреннюю растерянность и пустоту. Петр пришел ко мне с запросом, «Почему жена устраивает мне скандалы? Не стоит ли сменить ее на другую?» К сожалению, мы не смогли продвинуться достаточно далеко, так как Пётр по мере продвижения в терапии стал чувствовать больше, и эти чувства причиняли ему боль, которую он был не готов терпеть. Его жизненный метаболизм не предполагал чувствования тревоги, тоски, растерянности. Пётр предпочёл вернуться к своей обычной жизни. Его бизнес продолжает расти, а вот жена ушла. Зависимость от денег, как и другие зависимости, лечится трудно. Более того, для подобного лечения у людей чаще всего нет мотивации. Ведь так как они много думают о деньгах, умеют с ними обращаться, то в финансовой сфере у них, как правило, всё в порядке, Они никакие другие сферы их не интересуют вовсе. Изменения могут произойти в результате кризиса финансового, рабочего или личного. Иногда после тяжелой болезни, угрозы жизни, других серьезных несчастий, люди пересматривают свою систему ценностей и осознают свой деньгоголизм как проблему. В противном случае близким не удается изменить их. Остается выбирать. Жить рядом с человеком, единственное удовольствие которого — покупать и продавать, или оставить его вместе с его деньгами? Нередко ответ зависит от того, насколько сильно любите деньги лично вы. Деньги и чувство вины. Еще одно чувство, которое мы часто пытаемся купить — чувство вины. Особенно часто это случается как раз в отношениях с детьми. Типичная ситуация. Родитель много работает или просто не знает, как проводить время с ребенком, как показать ему свою любовь. И покупает игрушки, одежду — и гаджеты. Мужчины, у которых есть бессознательное убеждение, что о любви не надо говорить, ее надо показывать, стремятся загладить подарком реальную или мнимую вину перед любимой женщиной. А вот один мой клиент испытывал чувство вины сразу перед целым городом. Он жил в маленьком рабочем городке и зарабатывал деньги по интернету, участвуя в IT-проектах. Ему не хотелось никуда переезжать, так как в городке был чистый воздух, и там жила его очень пожилая мама. Больше его в городе не зарабатывал никто, даже глава районной администрации. И хотя у него были абсолютно честные доходы, мой клиент постоянно ощущал себя акулой капитала. Покупая в местном лабазе всякую всячину без ограничений, он с тяжелым сердцем смотрел на односельчан, пытающихся выбрать между молоком и фруктами для детей. В качестве лекарства от чувства вины он слетал в Москву и почувствовал себя сущим пролетарием. Потом подарил местному садику детскую площадку, и теперь его душа чуть более спокойна. Чувство вины — трудное чувство, потому что те, по отношению к которым мы его испытываем, могут бессознательно играть на нем. Например, просить денег. Именно это чувство заставляет работать даром. Мне не нетрудно. Платить за плохую работу. Он же старался, и у него дети маленькие. Стесняться, тратить и получать удовольствие. Я купаюсь в роскоши, а в Африке дети голодают. Разрешать другим нарушать свои границы? Не буду напоминать про долг. Мне не жалко. Кроме того, в России чувство вины считается социально приемлемым. Оно культивируется как признак совестливости, нравственности. Однако здесь кроется ловушка. Так как вина — неприятное чувство, мы избегаем людей и ситуации, которые в нас его вызывают. Например, богатым проще не замечать бедных, чем все время мучиться виной за свое богатство. Непрерывно испытывать вину неприятно, да и невозможно. Проще откупиться и не вдумываться. Так много лет благотворительные организации заклинают спонсоров не привозить в детские дома подарки на Новый год. У этой просьбы есть веские причины. Детские дома завалены вещами, и детям нужны не они, а семейное устройство. Однако спонсорам проще купить гаджеты или заказать никому не нужные мастер-классы по лепке, чем ввязываться в сложную историю с поддержкой приемных семей или профилактикой отказов. Задание. Если чувство вины — одна из дыр, в которой утекают ваши деньги, подумайте о том, как отличить реальную вину, когда вы доставили кому-то неприятности, от чувства собственной грешности. Кто пользуется вашим чувством вины в своих целях и как это прекратить? Какие бессознательные убеждения, подпитывающие чувство вины, у вас есть? Деньги, стыд и зависть. Если богатый, имеющий больше денег, чем его окружение, часто испытывает чувство вины, то сравнительно бедные, хотя и не все, иногда испытывают стыд за свою бедность и зависть к более успешным. Хоть шотландский поэт Роберт Бернс и написал, кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее. А все равно, что не говори, неприятно, когда бывший одноклассник купил трехэтажный дом, а у тебя и одноэтажного-то нет, и не предвидится. Впрочем, для стыда и зависти не обязательно быть бедным в абсолютном выражении. Достаточно попасть в среду, где доходы значительно выше ваших. И пусть это чисто социальная ловушка. Неприятно, да и все тут. Более того, если человек сам по себе склонен испытывать зависть и стыд, эти чувства могут заставить его жить непосредством, совершать слишком дорогие покупки и доказывать себе, что он не хуже тех. Чтобы стыд и зависть не рулили нашими финансами и не портили удовольствие от жизни, нам нужна внутренняя опора на собственные ценности. Как писал тот же Роберт Бёрнс, «Богатство — штамп на золотом, а золотой мы сами». Сказать легко. а на практике не всегда просто. Ведь если бы богатство можно было признать просто чуждой ценностью? Хорошие деньги — это ведь далеко не всегда золотые унитазы. Это хорошая частная школа для детей и экологически чистый район. Это возможность увидеть места, о которых всегда мечтал, и заботиться о здоровье пожилых родителей. Но можно не завидовать этому и не стыдиться своих скромных возможностей, а грустить по поводу того, что эти вещи мне... Сейчас, пока или вообще недоступны. Как ни странно, грусть — менее токсичное чувство, чем стыд и зависть. Она не так отравляет жизнь и может быть более конструктивной. Когда мы грустим, мы думаем о том, что мы потеряли, а не о том, какие мы или наши богатые соседи плохие и недостойные. В конце концов, вполне возможно, что нам еще удастся немного разбогатеть, и мы позволим себе одну из этих недоступных радостей. Задание. Если вас мучает стыд по поводу того, что ваши доходы не так высоки, как вам хотелось бы, и зависть к тем, у кого они выше, спросите себя, что именно я хотел бы себе позволить, но не могу. Насколько мои стыд и зависть зависят от того, что о моих доходах знают другие. Если бы никто не был в курсе, сколько я зарабатываю, было бы мне стыдно или нет. Если бы я был состоятельным человеком и попал в общество очень богатых, Я бы тоже испытывал стыд и зависть к ним. Эти вопросы помогут вам лучше осознать свои чувства и сделать их более переносимыми и управляемыми, а, возможно, уберегут ваш кошелек от покупки новой модели гаджета за шестизначную сумму. Как не ссориться из-за денег? Когда-то, совсем не так давно, браки между людьми заключались в основном по экономическим соображениям. Крестьянину нужна была работница и мать детей. Дворянину — та, что выносит наследника поместий. Промышленная революция, возможность предохраняться и заниматься сексом вне брака спутали карты. Чувства и экономика в браке стали существовать независимо друг от друга, и порой из-за этого случаются серьезные аварии. Споры о вкладе в семейный бюджет, попытки контролировать заработки супруга или супруги, Декретный отпуск, в который весьма неохотно уходят отцы, что приводит к потере женщиной доходов и темпов карьерного роста, только часть проблем. Их не решает брачный контракт, помогающий при разводе и делении имущества. Ссоры из-за денег, их количество, источников заработка, способов их потратить и вложить происходят не столько из-за конфликта интересов, сколько потому что супруги испытывают в связи с деньгами разные чувства. имеют по их поводу разные бессознательные убеждения. Аглая и Матвей, молодые супруги, пришли ко мне именно с этой проблемой. Матвей считал, что они зарабатывают достаточно, чтобы позволять себе крупные траты, путешествовать, взять квартиру в ипотеку. Аглая возражала, такие действия могут подорвать бюджет семьи, сначала надо пожить скромнее, откладывая какую-то сумму про запас, а потом уже тратить. В особенный ужас Аглая приходила при мысли об ипотеке. Это же кабала на много лет. Почему кабала? Собственное жилье — это свобода, спорил Матвей. Кабала это, как сейчас, отдавать каждый месяц за съем. Точно такого же мнения они держались и по поводу машины. Аглая считала, что купить авто значит попасть в рабство техосмотров, страховок и счетов на бензин. Матвей, что машина освободит их от толкучки общественного транспорта, а если ездить на ней в отпуск, и от дороговизны перелетов. Я обратил их внимание на то, что они выражают свои чувства схожими словами. Стремления супругов были одинаковыми, оба хотели жить свободно и не быть в зависимости. Но Аглая считала, что свободу дает счет в банке, а Матвей, что ее приносит бытовая обособленность. Не нужно толкаться со всеми и зависеть от хозяйки квартиры. Если перевести высказывание супругов в валюту эмоций, для Аглая важно снизить тревогу перед будущим, а для Матвея, уменьшить раздражение от контактов с посторонними людьми в от их решений. Когда нам удалось сформулировать причину ссоры в терминах «чувств», супругам стало легче искать компромиссы. Ушли взаимные обвинения в жадности, легкомыслии, на смену им пришло желание лучше понимать чувства друг друга. Матвей убедил Аглаю с цифрами в руках, что квартира для них не только комфортное жилье, но и хорошее вложение средств. А машину согласился признать своим личным проектом на благо семьи. вкладывать в ее покупку и обслуживание только свои доходы. Аглая, в свою очередь, вложила личное время в поиски подходящих вариантов недвижимости и сделала этот шаг даже более выгодным, чем рассчитывал Матвей. Чтобы не ссориться из-за денег, нужно прежде всего разглядеть за деньгами чувства. Упражнение. Возьмите лист бумаги, разделите вертикальной чертой пополам и пусть каждый напишет на своей половинке фразы-аргументы в защиту своей позиции. Старайтесь начинать каждую фразу с выражения чувства, Например, «Я боюсь, что мы не сможем выплатить этот кредит». «Мне надоел этот холод», «Хочу на солнышко». «Я завидую родителям, которые могут дать детям хорошее образование». Не бойтесь искренне выразить чувства, которые считаются некрасивыми. Ссориться из-за денег гораздо опаснее для любви, чем короткое время побыть завистливым, обидчивым или злым. Теперь сравните ваши фразы и чувства. Подумайте, как вы могли бы помочь партнеру в его чувствах. Что вы можете вместе сделать, чтобы сблизить ваши позиции и чтобы ни одно чувство не осталось ни при делах? Помогает зачитать вслух фразы партнера. Это дает возможность лучше прочувствовать и услышать их. Не обвиняйте партнера в меркантильности и расточительности. Как правило, если разобраться, у вас не обнаружится никакого конфликта интересов. Когда мы ссоримся про деньги, на самом деле мы ссоримся про чувства. Ты — моя инвестиция. С детьми за последний век произошла та же история, что и с браком. Когда-то люди рожали и растили детей с прицелом на то, что дети будут помогать им в работе или обеспечивать в старости. Дискурс стакана воды. Это проговаривалось прямо, было нормой и не оспаривалось. Соответственно, родители могли по своему усмотрению распоряжаться будущим ребенка, направлять его в военную службу, оставлять прилавки, давать ему образование, чтобы вышел в люди, девочек выдавать замуж. Дети были самой настоящей инвестицией. Сейчас такое отношение к ребенку стало скорее ультраконсервативным исключением, чем правилом. Немногие пытаются напрямую диктовать детям, куда им поступать и чем заниматься. Несмотря на это, отношение к ребенку как к инвестиции никуда не ушло. При этом рискованность данного вида инвестиций и психологическая, и финансовая за минувший век значительно повысилась. Во-первых, детей стало меньше. Раньше один непутевый отпрыск из пяти или семи не становился семейной драмой. Если детей один-двое, они превращаются в уме родителя в некое олицетворенное будущее, которое может быть удачным или неудачным, как повезет. Во-вторых, от родителей теперь мало что зависит. Мир меняется очень быстро, неопределенность огромна. Абсолютно никто уже не в силах пристроить ребенка так, чтобы он с гарантией пошел в гору и оставался успешным. Или даже счастливым. В-третьих, совершенно иным стал психологический расклад. Ребенок независим и ничего родителю не должен. Получается парадокс. Родитель все детство вкладывает в ребенка, но это уже не инвестиции, пусть рискованные, а, по сути, невозвратные издержки. Мы просто даем ему образование и возможности. А пригодятся ли они и будет ли он вообще ими пользоваться, неизвестно. При этом очень многие продолжают относиться к своему вкладу именно как к инвестиции. Переживают, что ребенок, на которого потрачено столько времени, сил и денег, ничего не хочет. Чаще всего это означает, не хочет того, что хотят для него родители. Пытаются впихнуть в ребенка как можно больше знаний, умений, дать как можно больше возможностей, не считаясь с его актуальными желаниями. Что он сейчас может понимать? Вот меня, родители… «Я потом им спасибо сказал, и он скажет мне спасибо, когда вырастет». За этой инвестиционно-педагогической деятельностью родители упускают из виду, что финансовый актив живет в будущем. Он создан в расчете на то, что вкладываем мы сегодня, а выгоду получаем завтра. Ребенок же отличается от акции или банковского вклада прежде всего тем, что его сегодняшняя жизнь так же важна, как и его будущее. С точки зрения психологии, Самый самый выгодный вклад в ребенка — это вклад в его психологическую устойчивость, которая станет ему прочной опорой в жизни, независимо от того, какие успехи и передряги его ждут. А для этого нужно немного — прочная привязанность и развитие по возрасту, которое предполагает известную долю свободного времени, незанятого учебой и разного рода целенаправленной активностью. Психологически устойчивый человек, к которому относились как к субъекту, а не объекту денежных вложений, сможет сам стать собственной инвестицией, когда вырастет. И инвестировать в себя он будет так, как захочет сам. Что же касается наших трат на детей, на их образование, то их следует признать не инвестицией, а потреблением. Мы сеем, не зная, что взойдет, и принимаем это как должное.